А известно почему? Почему я выжила или почему отказали тормоза? Последнее. Голос Вики звучал естественно, но лицо выражало смятение, и это не удивило Уиллоу. Глядя на Вики, она поняла, что особое удовольствие от мести, которое она приписывала своим вымышленным героям, не имело ничего общего с реальностью. Никакого удовольствия от лица зрения поверженного преступника Уиллоу не чувствовала. Вместо этого она испытывала сильное возбуждение, ярость и непреодолимое отвращение. Пытаясь не выдать себя, Уиллоу безмятежно улыбалась. Разбитой машиной занимается механики. Продолжил рассказ об аварии Уиллоу. Пока ты здесь. «Могу я задать тебе несколько вопросов о Глории?» «Хорошо», — удивленно ответила Вики, «хотя и жду не дождусь того дня, когда мне вообще не придется о ней думать. Уверена, этот день настанет». Как-то особенно значительно ответила Уиллоу, надеясь, что необычный тон не выдавал ее истинных чувств. «Мне хотелось бы поговорить только о вашей... Последней встречи, где вы обсуждали очередное издание романа Глории. Но в ближайшие месяцы у нас не было ни одной встречи. Наверное, это даже нельзя считать встречей, осторожно сказала Уиллоу. Я имею в виду твою поездку в Кью вечером. Накануне смерти Глории Грэнджер. Поездка состоялась в другой день. Не думая, поспешно возразила Вики. В тот день я вообще не видела Глории, это было накануне. Наверное, так, сказала Уиллоу. Я перепутала. С ней было трудно общаться? Не особенно. Вики передвинула ноги к стоящей на полу сумке. Вспомнив о смертоносной булавке, Уиллоу решила, что выбьет сумку из-под ног Вики при первой же возможности. Она всегда меня утомляла. Я уже тебе об этом говорила. Глория заставила тебя перепечатывать целые главы, правда? Да. Вики была счастлива ответить на этот вопрос. Но откуда тебе об этом известно? Ведь я оставалась наедине с Глорией. Мэрилин удалилась в коттедж сразу же после того, как подала ужин. Я вообще не видела ее в тот вечер. Сюзан мне сказала. Странно. Должно быть, Глория говорила ей об этом на следующий день. А что? Начала было Уиллоу, но тут раздался звонок в дверь. Вскоре в кабинете появился Том. Ты права, Уилл. Они не совпали. Теперь тебе придется... Привет, Том. сказала многозначительно Уиллоу. Познакомься с Викторией Тапли. Она была у Глории почти накануне ее смерти. Мы как раз говорили об их последней встрече. Неужели? Только и сказал он, широко раскрыв свои большие глаза. А для меня, случайно, не осталось шампанского? Оно в изобилии. А еще миссис Рушем приготовила нам перепелов. Через минуту будем есть. Вики до твоего прихода рассказывала мне, что говорила Глория в тот памятный вечер. Не было ничего примечательного, сказала гостя, пытаясь как можно лучше разглядеть Тома. Глория особенно старалась унизить мое человеческое достоинство и вывести из себя, но это было не ново, она всегда так поступала. «Я и не подозревала, что тебя легко вывести из себя», — с язвительной улыбкой заметила Уиллоу. «Ты всегда казалась весьма уравновешенной». Вики лишь весело рассмеялась. Она знала, как себя вести в подобной щекотливой ситуации. «Из того, что я о ней слышал, Глория была довольно вздорной особой», — сказал Том, вступив в разговор, а скорее пикировку двух женщин. Он посмотрел на Уиллоу, а затем снова перевел взгляд на Вики. «Должно быть, вам была крайне неприятно встреча с Глорией Грэнджер», — сочувственно заметил Том Уорт.